Глава 34. Коньяка бухательная, в которой свет в конце тоннеля всё же мелькает для главного героя. С каждым днём Сергей всё глубже погружался в пучину чёрного отчаяния. Решение о скорейшей свадьбе, принятое, как ему казалось, пусть и не совсем добровольно, но абсолютно осознано ответственно выжигала его душу каленым железом разум едким осознанием бес просветности всей дальнейшей жизни но ну а то что частенько заменяет мужчине и душу и разум просто глухо молчало молчала и вообще прикидывалось дохлым червяком «Жёлтым дождевым червяком да да дохлым Ни шикарное нижнее белье, щедро демонстрируемое невестой, ни ее умелые ласки, ни полные слез глаза, не включаемое ей уже специфическое кино, специальное для того этого, никоим образом не трогало червяка. Мертвого сука, дряблого, как кусок половой тряпки, не желающий воскрешать ни в нежных руках, ни в пухлых губах. От каждого этого раньше вполне себе исправно срабатывающего прикосновения Его разве что не крючило. Словно он позволял происходить чему-то непотребному, гадкому, делающему его еще хуже, чем он есть. Разве должно верно принятое решение ощущаться таким угнетающим, уничтожающим в нем что-то и все мужское, и нечто чисто человеческое? Почему с Лилей он ни на секунду не почувствовал себя предающим и кого-то, и самого себя? А с Юлей вот такое вот дерьмо, и с каждым днём только хуже. Чем настойчивее она, тем быстрее дальше хотелось бежать ему. И Сергей в какой-то момент просто перестал сопротивляться этому желанию. Внезапно решил заняться бегом по утрам и вставал засветло, когда юля никогда не случалось проснуться. Отказывался от завтраков под предлогом спешки. Задерживался до глубокой ночи, отбрехиваясь с ним и верной занятостью. И сидел вечерами один в своем роскошном кабинете, подкатив кресло к окну и закинув ноги на подоконник. И смотрел, смотрел в темное беззвездное городское небо, представляя совсем другой его вид. Глубокий черный бархат с беспорядочной россыпью неимоверно далеких космических светляков. И там не шумит никогда окончательно не засыпающий город, там монотонно зудит сверчок, надрывают глотки, одуревшие от любовной горячки лягушки, бесконечно плачутся оставшийся без пары в этом году соловей. «Да какого же хрена!» Сергей мотнул тяжелой головой, безразлично пробежал глазами колонки цифр, дернул плечом, увидев сумму прибыли за сутки, выраженную шестизначной цифрой, и на автомате протянул руку к задергавшемуся в беззвучном режиме телефону. Звонила Юля. Трубку брать ему категорически не хотелось. Но на десятой судороги он пожалел несчастный гаджет. «Серюнечка, ну ты где? Разве мы не хотели сегодня вместе с мамой обсудить свадебное меню?» Прощебетала девушка. «Юль, прости, шеф перед отпуском как озверел. Столько работы навалил, как будто я не на неделю ухожу, а на полгода». «Бедненький мой, ну как же так?» притянула Юля, вот только никакого сочувствия он не расслышал, только старательно скрываемое раздражение. Вот они, парочка подстать, у него выдуманная занятость, у неё насквозь поддельное сочувствие. Всё-таки это наша свадьба. Юль, не сердись и даже не жди меня. Я сегодня буду очень поздно. Натужно улыбнувшись, как будто невеста могла его увидеть, проговорил Никольский в ожидании взрыва негодования. «Ну ладно, тогда мы с мамой сами, пока-пока, мы хорошие, чмоки-чмоки!» Пропила невеста в трубку и отключилась. Сергей с удивлением посмотрел на погасший экран. Где-то на задворках вяло пошевелилась мысль, что такая реакция для девушки нетипична. Обычно в ответ на его сообщение об очередной задержке на работе, да ещё в день, когда назначено очередное совещание с мадам, касательно свадьбы, дамы в два голоса принимались укорять его за холодность, равнодушие, безразличие и прочее-прочее. А тут... да и бог с ними со всеми. В голове было пусто и непривычно тихо. И во второе «я», тот самый дебил, с которым Никольский так привык мысленно спорить, с момента отъезда из Апольни молчал, молчал, курил, отвернувшись от Сергея, и даже не смотрел в его сторону. Пещерный кавказец тот вообще залез в глубокую берлогу и завалил ход огромным камнем, не желая общаться с предателями, обидевшими его персик. Напоследок он, правда, успел плюнуть в сторону Юли и её мамаши, выразив своё отношение к этим двум женщинам, которые теперь надолго, если не навсегда, станут частью его Сергея жизни. Никольский с размаху хлопнулся лбом о столешницу шикарного стола, и ещё и ещё ничего не изменилось. Разве что захотелось курить и выпить пиво или чего покрепче. И без разницы, что Юля начинает мутить от малейшего запаха курева и спиртного. Он придёт поздно и ляжет в гостевой спальне. Смысл спать в одной кровати с женщиной, если её не только целовать, а даже прикасаться к ней не особо хочется. Не говоря уже обо всём остальном. Через полчаса Никольский вышел из офиса, но не свернул к машине, ожидавшей его на служебной стоянке одвинулся куда глаза глядят, в надежде отыскать более-менее приличный бар. Но выбрал он не совсем верное направление. По дороге мелькали вывески фешенебельных пафосных ресторанов. Слишком уж дорогой был этот район для простого бара. «Ну и чёрт с ним, значит, он надерётся коньяком, один фиг перегар будет». Не глядя, он толкнул дверь ближайшего модного заведения и, только зайдя внутрь, поморщился. Это оказался тот самый мерзопакостный гадюшник, где кормили какой-то невообразимой химической хренью. Той самой высокой кухней от молекулярных шарлатанов. Но Хеннесси везде Хеннесси, так что ладно, и этот сойдёт. Попросив администратора проводить его в отдельный вип-зал, поделённый на уютные уединённые кабинки, где посетители даже не видели друг друга, Сергей плюхнулся на диванчик и, даже не посмотрев в меню или винную карту, Попросил принести ему стошку Хеннесси Парадис. Так и сказал стошку. И плевать, что на лице немного скривившегося при этом слове официанта тут же расцвела подобострастная улыбка, как только он услышал название самого напитка. «У вас тут курят?» «Ну, вообще-то нет». Сергей бросил на стол пятитысячную купюру. «Сделай так, чтобы курили, и принеси пепельницу» сию секунду я включу вытяжку на полную мощность вы не замерзнете включай через несколько минут в его руках было все что он пожелал и бокал стоинственно мерцающий старым золотом маслянистой жидкостью перекатывающейся на языке ансамблем цукатов и перца Сменяем их хороводом корицы, кардамоны и трюфелей. И глубокая пепельница, менять которую он запретил, потому как просто не желал видеть мелькающую перед ним подобострастную склонившуюся фигуру парня. Он хотел тихо, мирно надраться в тишине и одиночестве. Так что кроме запрета менять пепельницу, он еще и озвучил пожелание притащить ему всю бутыль, от которого у бедного мальчика чуть не случился официанский оргазм. Но бутылку ему принесли, а две запасные чистые пепельницы просто поставили рядом. Через какое-то время его коньячно-сигарный транс нарушили звуки в кабинке по соседству. Звуки тем более неприятные, что в них он признал голоса людей, которых сейчас ему ну никак не хотелось бы ни видеть, ни слышать. «Мам! Господи, Юля, сколько раз я просила на людях не называть меня мамой!» «Ты что, не понимаешь, что это сразу добавляет мне возраста? В моем статусе надо выглядеть твоей старшей сестрой». Недовольно проговорила претендентка на звание тещи. Не приведи, господи. «Да ладно, здесь все равно никого нет. Ну ладно, ладно, прости, Ида, ты меня сбила с мыслей». По голосу чувствовалось, что кандидатка в невесты действительно нервничает. «Юля, успокойся, у нас все получится, уже получилось». «А ты слишком жилась в роль беременной и тупишь не по-детски». «Все равно я переживаю, а вдруг он узнает?» «Как, глупышка?» «Ну, не знаю, у него все-таки связи». а я тебя умоляю, не ему тягаться со мной и моим опытом и умением облапошивать мужиков. А это твой лох так вообще мечта поэтессы». «Ай, будь я моложе хотя бы лет на десять, я бы сама его обработала». Коньячный расслабляющий дурман как ветром сдуло, и Сергей сел прямее, ловя каждое слово за перегородкой. «Ма, ой, Ида, да да он же не в твоем вкусе!» Насмешливо фыркнула его невеста, как мужчина подозревал уже с приставкой «экс», скорее всего. А «Зато его состояние вполне себе в моем вкусе». «Не перебивай, слушай дальше. Брачный контракт я для тебя подготовлю, не волнуйся». Любые нотки даже циничного юмора пропали из лязгающего, как сталь, голоса опытной хищницы, отдающей советы приказы своей дочери-ученице. «Те таблетки, которые я тебе дала, продолжай принимать до тех пор, пока не распишитесь. Подождешь еще недельку-две, тогда можешь прекращать. Через сутки начнутся обильные месячные». «Таких таблеток нет, мы их просто придумали», примечание авторов. «Предупреди меня заранее и старайся сделать это в такой момент, чтобы он точно был рядом, желательно вообще на людях. Но ни в коем случае не позволяй ему звонить в скорую. Сразу набирай меня или врача телефон, которого я тебе дала. Он сделает все как надо, я с ним договорилась. А твоему козлу скажем, что выкидышь мол, стресс, все дела. Он у нас еще попрыгает, сволочь такая». Ты что, так и не переспала с ним за то время, что он вернулся?» «Нет!» В голосе девушки уже проскальзывали истерические всхлипы. «Мама, он меня не хочет!» «Ах, не переживай! Вдруг он болячку какую-то подхватил от той грязной бабы и просто лечится!» Кулаки Сергея сжались сами собой, сминая полупустую пачку сигарет. Иоанн удержался на месте с большим трудом. «Нет, мам!» Юля высморкалась, шмыгнув носом. «У него...» Невеста замялась, но все-таки закончила. «У него вообще теперь не встает на меня!» Девушка не сдержалась и расплакалась. Но ее слезы не тронули ни единой струнки в сердце Сергея. Как, впрочем, ее собственной гадюки-мамаши. «Да, оказывается, не самый подходящий вариант». Вроде и молодой, и перспективный, а уже импотент. Давно надо было ему виагры подсыпать. Но ты же у меня белоручка и чистоплюйка. За тебя все мне приходится делать». И Рейда Сигизмундовна шумом выдохнула, явно злясь на дочку Неумеху. «И на будущее запомни, не смей расставаться с мужиком до тех пор, пока не вышла за него замуж и не оттяпала то, что тебе причитается». А то всю жизнь с голым задом мыкаться будешь и опустишься до уровня той примитивной деревенской бабы Ой, фу, хватит про нее Ой, я как вспомню эту жопу, эти сиськи, эти грязные ноги Так тошнить по-настоящему начинает Неужели он на самом деле мог запасть на такую? Сама виновата Я тебе сколько раз говорила Нельзя мужчину отпускать в незнакомое Непроверенное место одного «Позагорать тебе захотелось на песочке. Глядишь, и не пришлось бы маме выкручиваться. Ты хоть представляешь, сколько мне пришлось заплатить моему гинекологу за эти справки и заключения? А у меня их, между прочим, несколько штук с датами на три следующих месяца». Сергей сидел за тонкой перегородкой, через которую был прекрасно слышен диалог ставших в одночасье с самыми ненавистными врагами двух женщин и сжимал кулаки до белых костяшек. Неужели он действительно когда-то не противился намерению этой молодой дурочки накинуть на него ярмо женитьбы? Почти смирился с ролью ее супруга, богатого покладистого спонсора, готового терпеть ее саму и ее мамашу-стервятницу, и оплачивать их недешёвые удовольствия и капризы. А если бы он на самом деле сегодня остался бы в офисе и не забрёл бездумно в этот пафосный, страшно дорогой и, соответственно, абсолютно им нелюбимый ресторан не услышал бы этот их разговор? А если бы эти хищницы его увидели? Очень хотелось сейчас встать прямо напротив и сказать всё, что он о них думает. Или выдать то, что, по его мнению, они заслужили. Хорошей такой порки вожжами. Но нет, нельзя. С этой старшей акулой, отрастившей свои клыки, всеми выигранных ею битвах за имущество несчастных супругов, надо вести себя предельно аккуратно. Никольский положил на стол пачку купюр, превосходящую стоимость выпятого им коньяка, и очень-очень тихо, практически на цыпочках, выбрался из-за стола. Дальнейший разговор женщин был ему уже не интересен. Самое главное он услышал. Praemonitus «Праэ praeminitus, как говорили римляне. Предупреждён значит вооружён. И действовать он собирался соответственно. Алло, Эрита Абрамовна, простите, что так поздно. Да-да, Никольский беспокоит. Ваше приглашение ещё в силе? Да нет, шутите, изволите. «Мне самому к вам особо-то и не надо. Разве что захотите счета к другому трейдеру перевести. Не хотите, всё нравится. Так это же замечательно. Но вы знаете, по другому вопросу, вот прям скоро и приду, да-да, с девушкой. Только вот тут история такая с этой девушкой, малоприятная, я бы сказал, история. Почти уголовно наказуемая. Когда? Отлично, договорились». «Братан, ну прости», — первым обратился к игнорирующему его дебилу Сергей. «Давай, подключайся к разработке плана, мне нужен твой совет. У нас есть шанс не только сорваться с крючка, но и вернуть в нашу жизнь Лилю».